บุ๊กทูเจ็ดสิบห้าเหตุผลบางประการ ь ОДИН ทำไมคุณไม่มาคะ Почему вы не придёте? Почему вы не придёте? อากาศ yeah, แย่มาก Погода очень плохая. Погода очень плохая. ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Я не приду, потому что погода такая плохая. Я не приду, потому что погода такая плохая. Почему он не придет? п а о ч е м у а Он не п р и д а е о п а н о е г л а е Он не п р и а ш Он не приглашен. Он не приглашен. Он не п р и г л а ш н Он не п р и г л а ш Он а Он н р а п н Он не п р и г л а ш н а о а п р о а о р а п н Он не придет, потому что он не приглашен. Он не придет, потому что он не приглашен. Почему ты не придешь? Почему ты не придешь? У меня нет времени. у м е н Я не т времени не я приду, потому что у меня нет времени. Я не приду, потому что у меня нет времени. Почему ты не останешься? Почему ты не останешься? д и ч ง н я не могу. Я еще должен работать. Я еще должна работать. Я не остаюсь, потому что я еще должен работать. Я не остаюсь, потому что я еще должна работать. Почему ты ушел? Почему вы уже уходите? Почему вы уже уходите? Ты чан ней ка. Я устал. Я устала. Ти чан за пай а Я ухожу, потому что я устал. Я ухожу, потому что я устала. ทำไมคุณจะไปแล้วละ่ะคะ почему вы уже уезжа почему вы уже уаете ดึกแล้วค่ะ уже поздно уже поздно ทีฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ я уезжаю потому что уже поздно